что твои с мечтой о вершине земли. — А разве есть книги для Чукчи? — удивился Когот. — Першин утверждает, что сделают, — ответил Амос. — Насколько я знаю, тангетаны помещают в книгах только божественные слова, — сказал Когот. — Не знаю, — вздохнул Амос. — Першин мне показал несколько своих книг. сказал, что в них учение о власти бедных. Раньше, после довольно продолжительного молчания, сказал кагод: там гитаны жили сами по себе, а мы сами по себе, хоть они и пытались нам навязать своих богов, но не очень сильно, только торговали. А теперь не знаю, что будет дальше. Может, и впрямь нас ждёт впереди чудесная жизнь. «Ко-о-о!» — с сомнением покачал головой Амос. «Но в Яранге, где ты жил, похоже, иная жизнь настаёт. Коляна расцвела, словно невеста. Вдруг возьмёт её Тангетан, а она тебе предназначена. Останешься тогда без женщины. Может, зря ты ушёл на корабль?» «Не знаю». «Смущённо», — ответил Когот. Он и в самом деле не знал, как быть, что думать о Коляне, потому что в глубине души сохранил о ней добрые воспоминания. — И еще, — услышал я, — продолжал Амос, — что спрашивали о тебе жители дальних окраин, называли твое имя и говорили, что ты сумасшедший, сбежавший с маленькой девочкой. Тревога порывом пурги дохнула на кого-то, он даже съежился, значит, они все-таки пошли по следу и ищут его на этих огромных пространствах, где он намеревался затеряться вместе со своей дочерью, со своим горем и своим поражением. А может быть, они ищут какого-нибудь другого кого-то? Заметив, как изменилось лицо собеседника, произнес в утешение Амос, «Ты же не сумасшедший!» Когда Амос ушел, Кагот некоторое время сидел в оцепенении, забыв о том, что в духовке у него тушится свежее оленье мясо. Удалось ли его преследователям напасть на след? Когда те будут проезжать мимо становища, они сразу же узнают кого-то. Он хорошо, слово в слово, помнил то, о чем говорил ему старый шаман Амос, кто отступится от могущества данного внешними силами, станет пренебрегать обязанностями, которые наложили на него судьба и выбор внешних сил, того ждёт жестокая кара. Амос пояснил, что такой человек не имеет права жить, поскольку его присутствие среди людей будет подрывать веру в могущество шаманов, а благополучие людей, многих людей. Стоит жизнь одного отступника. Бывало, говорила Амос, И такое, что шаман, почувствовав, что у него нет больше сил для исполнения своих обязанностей, сам просил лишить его жизни, и эта просьба всегда удовлетворялась, а он когот, не просто отступник, но к тому же ещё и беглец.